Глава десятая. Цена счастья. Ее разбудило ощущение чужого пристального взгляда. Анастасия приподнялась на локтях и с удивлением обнаружила Демира, сидящего на подоконнике в ее комнате. Она улыбнулась, собираясь пожелать доброго утра, но вместо этого у нее вырвалось: «Что это на тебе?» Проклятый шкодливо ухмыльнулся, спрыгнув с подоконника, и в одно мгновение оказался рядом с ней вовлекая в чувственный и жаркий поцелуй. Мысль о нелепом наряде Дэма тут же испарилась. По телу прокатилась жаркая волна. Анастасия подалась вперед, обхватывая шею мужчины руками, плавясь от его прикосновений. «Кажется, нам надо остановиться, иначе я за себя не ручаюсь», хрипло отозвался Демер, чуть отстранившись. «Ты говоришь так все время?» Анастасия со смешком потянулась и легко укусила проклятого замочку уха. Может быть, я и не хочу останавливаться. В таком случае будь готова через полчаса. У меня для тебя сюрприз. С этими словами Дэм снова накрыл ее губы своими, но стоило ей ответить на поцелуй, как он растворился в воздухе. Полчаса пролетело незаметно. Принцесса умылась, сделала прическу, переменила несколько платьев. Что за сюрприз ее ждал? Зная Дэма, можно было предположить, что это что-то не слишком приятное, вроде завтрака в компании его драгоценного сыночка. Но, учитывая утро и поцелуй, отправляя очередное платье в шкаф, Анастасия окончательно терялась в догадках, что же ее ждет. Надеть было решительно нечего. В тот момент, когда в дверь постучали, принцесса мерила старое голубое платье, в котором когда-то бежала из замка и которое за последний год не одевала ни разу. Нерешительно окинув свое отражение в зеркале, она поколебалась, но все же открыла дверь. На пороге стоял Демир. «Готова». Он галантно предложил ей руку. От нелепого утреннего наряда с шипами на плечах не осталось и следа. На нем была лишь простая белая рубашка и темные прямые брюки. Анастасия протянула ему свою ладонь и тут же почувствовала знакомый холодок перемещения через эфир. Первым, что она ощутила, Оказавшись на новом месте, был запах. Свежий запах морского бриза. Перед глазами простиралось бескрайнее море, над которым кружили крикливые чайки. Волны шелестели, облизывая песчаный берег. Прямо позади нее было расстелено покрывало, на котором лежало несколько мисок с различными фруктами, сыром и ломтиками белого хлеба. «Это твой сюрприз?» Место было чудесным. Огромный песчаный пляж, на котором кроме них никого не было. Неожиданно принцесса поймала себя на осознании того, что в этот момент она безумно, невозможно счастлива. Мгновение было прекрасным. Не хватало лишь одного. Анастасия шагнула навстречу Дэму, желая сама поцеловать его, но от неожиданности отступила назад. «Подожди, в прошлый раз нас прервали!» Мужчина взмахнул рукой, призывая в ладонь два серебряных браслета. «Ты так и не ответила на мое предложение. Ты выйдешь за меня?» Вместо ответа принцесса наплевала на все правила приличия и бросилась к Демиру на шею. «Я люблю тебя», — прошептал проклятый, прежде чем ответить на ее поцелуй. Обратно в замок они вернулись уже к обеду. Поцелуи, начатые на суше, плавно перешли в поцелуй в воде. Анастасия совершенно не умела плавать, хотя в прошлом году проклятый пытался ее научить. Они дурачились, плескались, обменивались шутливыми колкостями и были при этом совершенно счастливы. По крайней мере, так казалось Анастасии, хотя ее немного и смущало настойчивое и нежелание Дема заходить дальше поцелуев до тех пор, пока она официально не станет его женой. Тебе всего 18. Я старше более чем на сто лет. Одного этого и так достаточно, чтобы напугать благородную девушку вроде тебя. Я не испугливых. Смеялась Анастасия в очередной раз, кусая Демира за ухо. «Легко быть смелой, зная, что Дем никогда ее не обидит. Если будешь продолжать в том же духе, то отправимся в Халугу прямо сейчас. Я хочу красивую свадьбу. Настоящую. Самое настоящее первой брачной ночью». И они смеялись, продолжая дразнить друг друга. Вернувшись в замок, Анастасия не могла убрать улыбки со своего лица. Они перенеслись в кабинет Демира, и принцесса хотела предложить проклятому отправиться в столицу. Для свадебных приготовлений, как в кабинет, вбежала растрепанная Анна. «Господин, простите, что мешаю, но там драка, вас не было!» Дем схватил девицу за плечи, прерывая на полусловие. «Где именно?» «Малая гостиная!» — выдохнула Анна. Анастасия вцепилась в руку Демира за секунду до того, как он скользнул в эфир. Вряд ли она могла оказать какую-либо помощь, но и оставаться в стороне не хотелось. То, что их ждало в малой гостиной, превзошло все ожидания. В тот момент, когда Анна сообщила о драке, в голове принцессы сложилась картинка не территорию, грубящих и толкающих друг друга мужчин. Но на деле оказалось, что дрались отнюдь не они. Это были Ульяна и Мира. Две тридцатилетние женщины, до этого все время ходившие вместе и шуршавший у нее за спиной. «Дрянь! Змея!» кричала Мира, таская Ульяну за жидкие русые косы. Ульяна, в свою очередь, изворачивалась, пытаясь оттолкнуть более толстую и высокую миру. Вокруг женщин столпились остальные, не делая ни малейших попыток их разнять. Маленький Вик и Арина, позже всех пришедшая сюда, испуганно жались к стене, обмениваясь неуверенными взглядами но были и те, кто только подзуживал дерущихся. Малк и Ивар хлопали в ладоши и подбадривали проигрывавшую Ульяну похабными речевками. «А ну, расступитесь!» — приказал Демир. Увидев его, ученики разом притихли и испуганно сделали шаг назад. Анастасия пораженно ахнула. Привалившись к стене, неподвижно лежал Александр, слепой учитель которого привел Василь. Проклятый что-то говорил, Отчитывал присутствующих, но она не слышала. В ушах медленно нарастал гул, а в голове билась единственная мысль — жив ли он. Анастасия вновь оглядела потупившихся учеников. До этого она, кажется, не замечала, но именно в этот момент Стоило чуть прищурился, как на лице каждого из них начинали проступать следы эфира, искажающие их лица. Впалые щеки, неестественно длинные шеи. У Вика на лбу еле заметно проступал третий глаз, у Мира по лицу расползались отвратительные язвы. Принцесса сама не заметила, как начала медленно отступать назад. «Какие же вы все уроды!» — прошептала она. Судя по тому, как все лица устремились в этот момент к ней, ее услышали. Демир, нахмурившись, обернулся. Анастасия вздохнула, ощутив, как эфир волнами расходится от его фигуры. Проклятый протянул ей руку, но она инстинктивно дернулась от нее. Нужно было бежать отсюда. Оказаться как можно дальше, очистить себя от проклятой магии, быть рядом с кем-то, кто способен защитить от эфира. Все случилось в одно мгновение. Мир словно сдуло единым порывом сильного ветра. В глазах на мгновение потемнело. Когда мир перестал кружиться, Анастасия оказалась сидящей на большом камне. «Привет, ветерок!» «Я тебя заждался». Анастасия подняла взгляд и увидела расплывшуюся в улыбке рыжую физиономию, окруженную клубящимся дымом. «Алек?» Принцесса удивленно хлопала глазами, не в силах понять, что же только что произошло. Они с Демом были на пляже. Все было замечательно. Затем замок, весть о драке, толпа учеников, окружившая бессознательного Александра, а потом на нее словно что-то нашло. Все стало казаться хуже, чем есть на самом деле. Эфир, сквозящий в воздухе, давил со всех сторон, и она не выдержала. Четверо милостивые, какой стыд! Анастасия схватилась за голову, вспоминая брошенную напоследок фразу и собственный тон. Что случилось? Алика беспокойно присел перед ней на корточки и осторожно взял за руку. Тебя кто-то расстроил? Нет, это я кого-то расстроила. Моего жениха. Он сейчас, наверное, место себе не находит, гадая, куда я пропала. «Жениха?» Алик нахмурился. «Ты не говорила, что у тебя есть жених?» «Ты не спрашивал». Принцесса встала с камня и, отряхнув юбку, принялась озираться по сторонам. Они находились посреди небольшой поляны. Вокруг росли деревья и кустарники. Невдалеке слышался шум реки. «Где мы?» «В лесу». «Это я и сама вижу, а подробнее...» «Мы хотя бы на юге или на севере от столицы». Анастасия нетерпеливо хмыкнула и двинулась на звук в сторону реки. «Понятия не имею. Я обычно не думаю о частях света, когда перемещаюсь. Просто тут прячутся вестники. Я вроде как стал одним из них». «Кто прячется?» Кажется, она уже слышала это название раньше. Неожиданно что-то острое уперлось в спину, а хриплый суровый голос произнес. «Подними руки без глупостей, не шевелись». «Ты что творишь, Яр, не видишь, что она со мной?» Главное, велела чужаков не пускать. «Она не чужачка, она с нами!» Анастасия хотела повернуться, но стоило дернуться, как таинственный Яр тут же прикрикнул. «Я сказал, не шевелись!» «А я сказал, что она с нами!» «А ну, брось клинок, я приказываю!» Молчание воцарилось секунд на пятнадцать. А затем принцесса почувствовала, как лезвие перестало касаться спины. Она медленно повернулась, опасаясь, что таинственный обладатель грозного голоса передумает, а повернувшись, не смогла сдержать смех. Яр оказался невысоким загорелым мальчишкой лет 14, с насупленными темными бровями и обветренным лицом. И все равно, главное, приказала никого не пускать и стеречь поселение. С гордым видом выдал мальчишка, сердито отворачиваясь в сторону. «Я ей передам, что ты старался». Алик фамильярно подхватил Анастасию под руку, повел дальше. Пойдем, познакомлю тебя со всеми. Тебе обязательно понравится». Ей действительно понравилось. На берегу шумной реки в глубине леса раскинулось небольшое поселение. Человек сто, не больше. Вместо домов стояли повозки и покрытые шкурами шатры, совсем как у жителей озерных долин. Завидевшие Алика жители приветливо улыбались и спешили подойти, познакомиться с принцессой. Анастасия, привыкшая за последний год, что внимание людей может быть весьма опасно, сначала лишь смущенно улыбалась, но вскоре оттаяла. Чувствовалось, что Алика здесь любят и уважают. И эта же любовь автоматически распространялась и на нее, как на его спутницу. Это было приятно. Настроение слегка омрачало лишь мысль о том, что Демир, должно быть, сейчас ищет ее и сильно волнуется. «Мне все же действительно надо домой». Анастасия с сожалением вздохнула, с грустной улыбкой поглядывая на стайку пробегающих мимо детей. Но ведь ты только пришла, я тебя даже с главной не успел познакомить. Она удивительная женщина, настоящий лидер. А потом я покажу тебе свое любимое место здесь неподалеку. Там живут Аисты, представляешь? Ты когда-нибудь видела Аистов? Нет, честно призналась принцесса. Но я видела их изображение в книге. А еще слышала, что они приносят счастье тем, кто живет рядом с ними. «Тогда мы просто обязаны построить наш дом на том месте. Вот увидишь, тебе там понравится». Анастасия чуть не споткнулась от напора рыжего. Предложение про постройку дома было уж слишком однозначным. Вспомнилась записка «Ты нужна мне, как воздух». Было неправильным давать парню ложные надежды. Принцесса уже собиралась остудить его пыл, и еще раз озвучить информацию о своей помолвке, как слова жестким комком встали в горле. Она застыла не в силах сделать еще хоть шаг и с расширившимися от ужаса глазами наблюдала за раскачивающимися на ветру телами. Светки древнего дуба спускались три веревки, на каждой из которых было повешено по человеку. Старуха, беременная женщина и мужчина в форме служителя халуги. Судя по цвету лиц, И облепившим тела мухом висели они уже не первый день. «Что это?» — спросила принцесса, чувствуя, как благодушное настроение стремительно покидает ее. «За что их убили?» Зараженные. – покачал плечами Алик. Пойдем, главное, будет рада тебя увидеть». «Вы повесили этих троих за то, что они были связаны с эфиром?» Анастасия отступила на шаг, испытывая одновременно два противоположных желания. С одной стороны, ей невыносимо хотелось броситься на Алика с кулаками, а с другой бежать из этого страшного места и больше никогда тут не появляться. Эту заразу по-другому не вытащить. Если эфир зацепил, то пиши, пропало. Сначала это не слишком заметно, но постепенно человек начинает перевращаться в тварь. Я видел таких. Очень сильные, ненавидящие все живое, ослеплённые яростью. Если дать им волю, то они истребят все. Во мне ты тоже видел эфир. Со страхом вспомнила Анастасия. Неужели ее сейчас тоже попытаются повесить? Она повернулась, пытаясь отыскать пути к отступлению. С одной стороны стеной стоял лес, с другой путь преграждала река. Она может стать невидимой, но что если Алекс с его силой огня сможет почувствовать ее ветер? «В тебе есть сила одного из четырех. Она убережет тебя от повторного заражения», — уверенно сказал Алекс. «С обычными людьми по-другому». К ним эфир всегда возвращается. Мы пробовали разные способы. Вы убили ребенка. Анастасия, дрожащей рукой, ткнула пальцем выдающийся живот одной из повешенных. Заражение передается по наследству. Мы просто избавили малыша от страданий. Избавители нашлись. Принцесса почувствовала, как глазам подступают злые слезы. Кто они такие, если считают, что вправе решать, что плохо, а что хорошо? Кто достоин жизни, а кто потенциальная тварь и подлежит уничтожению? «Алик, я тебя искала. По поводу вчерашнего собрания иди-ка». Окликнувший рыжего голос был до боли знакомый. Анастасия поняла, кто это еще до того, как обернулась, и увидела стоящую, невдалеке темноволосую, красивую женщину, одетую в мужской костюм. «Что она здесь делает?» Женщина мгновенно переменилась в лице. Анастасия не могла не сдержать нервного смешка, Ее узнали, какая честь. Только вот стоило ли радоваться? Все эмоции, гнев, злость и жалость к повешенным людям отступили в сторону. «Здравствуй, Регина». Назвать женщину матерью не повернулся язык. «Что она здесь делает?» Требовательно повторила та свой вопрос. «Вы знакомы?» Алик переводил взгляд с одной на другую, при этом дым, все время сопровождающий его, начал странно клубиться. «Регина, это та самая девушка, про которую я тебе рассказывала, она наш ветер». «Ты в этом уверен?» Женщина раздраженно прищурилась, словно пытаясь разглядеть силу одного из четырех. «Потому что последний раз, когда я видела эту особу, она шпионила для белого князя». Алик растерянно захлопал глазами, а на лице отразился неподдельный ужас. «Скажи мне, что это неправда», — прошептал он, умоляюще заглядывая в глаза Анастасии. Оправдываться не хотелось. Зачем? Ее мать явно не стоила того, чтобы пытаться наладить отношения. В голове пронеслась шальная мысль о том, что даже князь был куда лучшим родственником, чем Регина. Пусть он тоже пытался её убить, но его мотивы она хотя бы понимала. Алик тем временем ждал ответа. Воздух вокруг него нагрелся, а по пальцам плясали еле заметные искры. Вот только его лицо было настолько несчастным, что Анастасия невольно смягчилась. «Это неправда. Ты сам знаешь». «Знаю». Алекс глотнул, протягивая к ней руки и одним махом, сгребая принцессу в крепкие объятия. «Ты нужна мне, как воздух, ветерок. Я не хочу, чтобы ты была предателем», еле слышно прошептал он ей на ухо. Анастасия отчаянно забилась, пытаясь выбраться. «Каким еще предателем? Она видит этого человека второй, но ну, может быть, третий, Если считать площадь раз. Она не давала ему обещаний, в чем же может состоять предательство. Она никому ничего не должна. Да отпусти же меня!» Рявкнула девушка, и Алик, наконец, ослабил хватку. Как только появилась возможность, принцесса проворно отпрыгнула в сторону. «Пожалуй, мне пора домой». «Ты никуда не пойдешь», — Регина скрестила руки на груди. «Если ты носитель силы одного из четырех, то твое место здесь». Мы сможем помочь тебе. Ты мне уже помогла. Криво улыбнулась Анастасия, медленно отходя в сторону реки. Возможно, тогда мы друг друга не так поняли. На красивом строгом лице не отразилось ни капли смущения. Это место мое детище. Отличный плацдарм для того, чтобы начать все сначала. Значит, это ты тут главное. Ну-ну. Анастасия мельком огляделась. Всё было очарование поселением испарилось. Теперь оно ассоциировалось лишь с матерью и трупами. До реки оставалось всего чуть-чуть. Регина подходила все ближе. Алик обиженно сопел. Мы хотели посмотреть Аистов, буркнул он, вызвав у девушки лишь очередной смешок. Как-нибудь в другой раз. Анастасия понятия не имела, как ей использовать силу ветра для переноса, а туннели сквозь эфир создавать так и не научилась. Но оставаться тут было выше ее сил. А потому выход ей виделся только один. Она присела на корточки и опустила руку в воду. Эфир отозвался на ее зов мгновенно, принося с собой облегчение, унося прочь все тревоги и сомнения. Только почувствовав полное спокойствие, она поняла, насколько была взвинчена до этого. Взгляды Алика больше не трогали. Пусть думает о ней все, что захочет, ей нет никакого дела. На поверхности бурно бегущей реки отразилась зеленоватая рябь. Больше не медля девушка кинулась в омут. Пусть напрямую в замок ей не попасть, но она может попасть в эфир. И зная истинное имя проклятого, позвать его не составит труда. Холод прошел по всему телу. Перед глазами замелькали черно-белые лучи. Девушка несколько раз крутанулась вокруг себя, пытаясь определить, где верх, а где низ. Со всех сторон окружало лишь великое ничто. Она закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Давно ей не приходилось бывать здесь одной. Интересно, Дэм откликнется сразу, или он слишком сердит? Впрочем, тот никогда не злился на нее по-настоящему, сколько бы поводов принцесса не давала. Вздохнув поглубже, Анастасия решилась. Протянув руку, она призвала один из лучей, как учил ее Демир. Ладонь легонько защекотала, когда черно-белая линия прошла насквозь. Демир! Тихо позвала она, надеясь, что все получится.